Смотрю, лежу, белый потолок, налево стена, белая и направо поворачиваюсь тоже. И смотрю, сидит молодая девочка. Я потом узнал, что ей было 16 лет. Она смотрит на меня и говорит, это я вам дала своей крови. У меня даже чувствую слезинки на глазах появились. Мне так жалко стало ее и в мыслях. Вот и такая девочка жертвует собой, воюя, как говорится, с Гитлером.